Ходи И чтоб к маскараду сыскали!» Коник побежал прочь от окна, не разбирая дороги. «Ох!» — она вытащила из коробки маску смерти. Борзая ряшка, собравшаяся, было совсем уснуть, подняла морду и завыла. «О, Господи!» — сказал Вульф. Ряшка, вот я тебе!» — строго сказала Прасковья Александровна. Собака послушно положила голову на лапы. «А кто будет смертью?» — спросила Дарья Петровна. Я знаю, сказала Анна. И я подхватила ее в Она забрала у Анны маску смерти и надела ее на себя. Расставив тонкие руки, загудела и двинулась на Марию. Та завизжала и стала продираться между коробками и костюмами. Катя собралась заплакать, но Прасковья Александровна вовремя подхватила ее на руки. И в чуть-чуть гробовым по ее мнению голосом, продекламировала. ⁇ Йо, куста моим приник ⁇ и вырвал грешный мой язык, и прознословный, и лукавый. Это не его стихотворение, пояснила Анна Дарья Петровне. Евпроксия схватила Марию за плечи. И жало мудрая змеи в уста замерзшие мои, вложил десницу кровавой. Глаза ее весело горели сквозь прорези глазниц. Бе! Мария показала Евпракси язык. А он что, разве еще не здесь? спросила Дарья Петровна. «Скоро будет, куда же мы без него», — ответила Просковья Александровна. Пели жаворонки. Стоя по пояс в воде, башняк старательно тер плечи. Голова его уже была намылена так, что в пене видны были только кривые отверстия глаз. Рядом с удовольствием плавал Фома Фомич. Сделав несколько энергичных грибков, он нырнул. На мгновение пятки его задержались над поверхностью, потом пропали. На берегу коляски ждал фролка с чистым бельем и флаконом духов. Поодаль нюхал землю конь Фомы Фомича. Донников вынырнул и сказал, словно вдруг вспомнил. «Признаться, и меня поразил сильный магнетизм Каролины Адамовны. Такие женщины могут властвовать над вами, использовать, сводить с ума». Башняк исчез под водой. Шипя расползлось по воде пенное пятно. Фома Фомич нырнул. Некоторое время на поверхности скользил лишь его голый зад, потом показалась голова. «Сразу по приезде вокруг нее возник будто вихрь», — продолжал Дунников. Гродничие все домочадцы души мне не чаяли, а маленькая Вера так та с колен ее не слезала. Она же, казалось, была расстроена. Во время разговора внезапно замолкала или, наоборот, была эмоционально в каких-то пустяках. Фома Фомич лег на спину, блаженно взглянул на небо. Все изменилось, когда она заговорила о вас. Она говорила с таким уважением и трепетом, будто в жизни не встречала более достойного человека. Доников улыбнулся, не обращая внимания, на плывущую мимо него пену. И совершенно не зная вас, я вдруг проникся к вам огромной симпатией и доверием. Фролка, Фроука-полотенец! — башняк вышел на берег. Подойдя к коляске, он принял у фролки фроуки полотенце, вытерся, надел штаны, чистую рубаху, свежий сюртук. Сбрызнул голову духами. доников заметно хрома и выбрался следом, и на плечах синели давно зажившие шрамы. «Черт побери, я бы влюбился в нее без памяти, если бы уже не был влюблен». Фома Фомич сунул палец в ухо, склонил голову и принялся подпрыгивать на одной ноге. Машняк одернул рукава сюртыка. «Вы очень любознательный, Фома Фомич, для полицмейстера открыты необычайно». «Любознателен», — произнес Фома Фомич. «Дас? как полицмейстер-любознатель. И добавил серьезно. «В любом злодействе связи есть. Просто не все они сразу видны -с». Вдали за логом показался синий изгиб ленивой текущей и деревянные ворота усадьбы. «Глядите-ка, Михайловская», — сказал Фомай Фомич. «Вот и добрались». Они въехали на аллею, усыпанную красным песком. По обе стороны разбрелись ели, старые дубы. Их листья и спрятанные скамейки смотрели насмешливо на непрошенных гостей. Показался дом с мезонином и башней. «Стой!» — сказал башняк. Фролка натянул поводья, башняк выбрался из коляски. Фома-фомич спешил и привязал коня. Направились к дому. Над дверью старого амбара веснушками темнели следы от пуль. «Постреливать, Александр Сергеевич, регулярно», — объяснил Доников. «Кучно кладет», — заметил башняк. С двадцати шагов. Башняк кивнул на полевое отверстие в двери. Но один раз рука все-таки дрогнула. «Это мой выстрел», — сказал Доников. Из дома навстречу вышла Арина Родионовна. Полная краснолицая старуха с крупным носом и в чипце, из-под которого выбивались седые пряди. «А чего вы?» — спросила. «К Александру Сергеевичу, матушка», — ответил Доников. «Усвистал куда-то хлопотун», — сказала старуха и пошла в дом. «Нянька его», — шепнул Фома Фомич. «Ничего, скоро будет», — на ходу говорила Арина Родионовна. «Вон и батюшка Иона тоже дожидается». Башняк и полицмейстер вошли в дом. Миновав полутемную переднюю девичью с запахом прялки рукомойника, они оказались в гостиной со взрастовой печью, книжным шкафом, потрескавшимся кожаным диваном. На диване и на столе в беспорядке валялись книги и исписанные листы. В оконных стеклах жужжали пчелы. На широком подоконнике цепью растянулись горки табачного пепла. Навстречу поднялся пузатый со спутанной бородой и сиреневыми щеками священник. «Отец Иона!» — склонил он пляшиво масляную голову. «В свято-успенской обители Иродиаконс. Наслышен о деяниях и воскрешении вашим». «И что вы по этому поводу думаете?» — спросил Башняк. «А что ж думать-то?» — ласково отозвался отец Иона. «Когда человек умирает, все знают, каков он. А вот когда воскресает тут и не понять, кто перед тобой. Провинция Александр Карлович знает о Санкт-Петербурге гораздо больше, чем может вместить северная столица». доньков подсел к отцу Ионе. Слухи, известия, сплетни прилетают сюда вместе с заезжими господами и превращаются в фольклор. Отец Иона благожелательно закивал. Ему нравилось все, что складно сказано. Башняк будто невзначай принялся перекладывать бумаги на столе, наброски причудливых костюмов и масок, из дерева, кружев, овечьей шерсти, грубой коровьей кожи, змея, солнце, дерево, кинжал, цветок. На одном из листов... Около дерева с мечом было написано «Хуалар». Около облака с бубном — «Турумбар». «Вы ведь Александру Сергеевичу друг?» — спросил батюшка. «Что можете об образе жизни его сообщить?» «Александр Сергеевич живет, что девка красная», — сказал отец Иона. «Богоугодные книги читает. Про Серафима Шестикрылого стих сочинил». Батюшка возвел слезящиеся глаза к потолку и проговорил, нараспев, как в раме. жажду жажду им, пустыни пустыне я влочился, и шестикрылый серафим на перепутье мне явился». «Исповедуется?» — перебил башняк. «Да упаси Господь!» — сказал батюшка. «То бишь наливку грешным делом люблю. Иногда-с. Так он привозит. И еще огурчиков».